Глава седьмая. Прощание. Розовые пальчики с коготками подали стакан воды. Еле выдавив из себя благодарность, выпила. «Госпожа, о каком наследстве вы говорите? Ваше родовое имя?» Черные глаза бусинки внимательно на меня смотрели. «Богомол Алена. Без лишних вопросов. Крыс сбегал к столу и принес оттуда увесистую книгу. Похожую я уже видела». «Думаю, это справочник родов». «Приложите руку». Найдя нужную страницу, попросил крыс. Я и приложила в который раз за последнее время. Лепесток с моим именем засветился и затрепетал. «На самом деле наследница?» Со своего стула встал и подошел к нам другой крыс. Они с первым переглянулись и почему-то не спешили меня поздравлять. «Вы знаете...» Сами мы не видели, но слышали, что бывают в мире кудесники, которые умеют с помощью магии подделать родовую книгу. «Что? Нет, я ничего не подделывала!» Страх липкой рукой надавил на грудь. «Не подделывала! Я дух рода подтверждаю, что богомол Алиона – истинная наследница!» В этот раз я уже не испугалась изменений в своем питомце. Вот только голос его был грозным и словно с эхом. Крысюки поклонились богомолу и тут же предложили мне подойти к столу оформить наследство. Мне полагалась небольшая сумма золотом, которая лежала в банке, и дом возле моря в прекрасном курортном городке. Радуясь, что мне будет где жить и что есть, я быстро подписала все бумаги, официально став госпожой богомол Алеона. Всё же они исковеркали мое имя, вписывая в наследственные бумаги. И только потом я подумала, что с меня не потребовали паспорт. Возможно, в этом мире его и нет, раз магия более достоверный детектор лжи. И отпечатки, наверное, ауры. Держа родовой маленький герб, да, и такой имелся в наличии, золотой кругляж с изображением богомола, которого окружали зеленые листочки и кипу бумаг. Я вышла в коридор и плюхнулась на ближайший стул отдышаться. «Послушай меня, дитя!» Богомол не спешил покидать тело Джека. Его слова звучали в моей голове. «Я исполнил последнюю волю, ушедшей за грань хозяйки. Долгие годы я, словно пес, искал наследницу. Добрую, заботливую, которая бы легко влилась в рот Богомол» и не дала ему угаснуть. Застыв, я пыталась не упустить и слова из того, что говорит Дух Рода. «И нашел тебя!» Удачно маг проводил призыв по поданке. Я успел совершить подмену. Прости за то, что выкрал тебя, но именно в этом мире ты обретешь счастье и любовь. Больше я не смогу тебе помогать, дитя. Я ухожу вслед за родом. Без магии не оставлю. Если попадешь в беду, то открой свой альбом и позови меня. Ровно три раза моя магия поможет тебе. Живи счастливо и позаботься о ней. О ком? Я хотела спросить о своей семье, о том, как попасть домой, но Джек на глазах принимал свой облик и лишь тихо произнёс «об экономке». Джек гавкнул и ткнулся головой в мои ноги. «Как же так? Его хозяйка захотела, и меня выкрали словно вещь?» Слезы катились по щекам. «Что за прихоть?» Перед глазами стояла мама и папа. еще этот маг-недомаг, не решивший угодить господам!» Я начинала злиться. «Ничего, должен быть выход. Разбогатею, найму вот такого мага, и он отправит меня обратно». А пока едем осматривать жилье с обременением. Прочитала я в бумагах, пытаясь найти адрес, по которому располагается мое наследство. Но сначала в банк. Пройдя мимо Эльфа, не попрощалась. Да он даже не обратил на меня внимания. Чего с ним прощаться? Банк располагался на той же улице очень удобно. Открывая дверь кредитно-финансовой организации, переживала, что охрана не впустит меня поэтому тут же показала золотой герб во избежении грубости. Охранник, на первый взгляд, человек, но кто его знает, поклонился и пропустил. Джек семенил рядом. «Чем могу служить?» Девушка с черными перьями на голове приветливо улыбнулась. «Мне бы деньги получить», присаживаясь, протянула герб. «Госпожа, мне не нужно его показывать». Вежливая дежурная улыбка не сходила с ее лица. Я же присмотрелась к девушке. Перья, как ни странно, не портили ее облик, а придавали экзотичный вид. В моем мире ее с легкостью можно было бы снимать в рекламных кампаниях или на подиум. «А как мне подтвердить свою личность? Вы прибыли издалека?» Улыбка сошла с лица работницы банка, напугав меня. «Неужели я сморозила глупость?» «В маленькой деревне жила» пока дух рода меня не нашел. Вот только наследство получила. Впервые выехала в Большой мир. «У вас тут так красиво!» — доверительно поведала деве птицы. Та расслабилась и вновь вернула улыбку. «Такое бывает. Советую вам не снимать всю сумму сразу, если вы хотите вернуться в свою деревню. Сами знаете, что дороги неспокойные нынче, и герб золотой не показывайте никому». «Так, может, мне его сдать на хранение?» Прошептала я, надеясь на подсказку. «Да, за дополнительную плату мы можем организовать магическую доставку в ближайшее отделение нашего банка. Какой город рядом с вашей деревней?» «Ой, нет-нет, я не в деревню. Наследство получила». Оглянувшись, вновь прошептала. Мои оглядки заметила работница. «Госпожа, вы не переживайте. Нас никто не слышит. Магический купол над каждым столом». Так что не бормочите. Сейчас посмотрю название города. Я протянула документ на дом. Прекрасно. В Таккашантарии наш банк представлен. Вам повезло. Госпожа, я вижу, что вы на самом деле из деревни. Так что примите мой совет. Возьмите деньги лишь на дорогу и еду. Остальное снимите, когда беретесь. Уф, кажется, выкрутилась. Во мне не заподозрили поданку. Госпожа. «Раз вы с таким вниманием отнеслись ко мне», улыбнулась я, понимая, что девушка может подсказать ценность денег. «То, может, подскажете, сколько нужно взять в дорогу денег? Сами понимаете, я малограмотная деревенская барышня. Считать, писать умею и читать. Но вот чтобы понять, какую сумму...» «Я вас поняла. Не переживайте, госпожа Богомол. Приложите руку в углубление, я выдам нужную сумму. Выйдите на улицу». Справа есть книжный магазин и магазин одежды. Похоже, она заметила, в какой обуви я пришла. В дороге напали разбойники. Сердобольный возница отдал свою старую обувь. Врала я. Не знаю, поверила она мне или нет, но спрашивать, кто отдал мне одежду, не стало. По прохожим ранее я заметила, что никто не ходит в похожих платьях, тем более грязных. Ладонь легла в мраморное углубление, появился зеленый свет. Что-то зажужжало, выехала небольшая коробочка. «Госпожа Богомол, советую приобрести у нас пространственный кошелек, в который с легкостью поместятся ваши деньги и документы. Открывается он лишь от прикосновения вашего большого пальца. Так что красть его не имеет смысла», — выдала девушка заученную фразу. «С удовольствием!» Согласилась я, понимая, что это прекрасная возможность перевести документы и деньги до города со странным названием «Такка-Шантарье». Распрощавшись с милой девушкой-птицей, направила ногти первым делом в магазин одежды. Мне до ужаса надоела чужая хлябающая обувь. Часы на высокой башне показывали третий час дня. В магазине было пусто, лишь немолодая женщина скучала за прилавком. Услышав, что я хочу приодеться в дорогу и взять с собой сменную пару, она развела бурную деятельность, предлагая дорогущие дорожные костюмы, в комплект которых входили шляпка, шейный платок, рубашка, длинная в пол темная юбка, пиджак, перчатки, веер и зачем-то трость. «Мне что-нибудь подешевле, то, что носят компаньонки или служанки», — попросила я. «Стеллаж в конце зала. Выбирайте». Хозяйка магазина, поняв, что с меня хорошие деньги не получить, удалилась обратно за прилавок. Я же, выдохнув, приступила к выбору. Подобрала первым делом прочные чулки. К ним пояс, удобное нижнее белье, ночную рубашку, светло-синее платье. Оно было единственное, без кучи дополнительных подолов. Черные туфли. На смену выбрала милое зеленое платье, но уже с двумя дополнительными юбками. В крайнем случае отпарю, если будут мешать. Прикупила милую шляпку, перчатки, веер на всякий случай, если в карете будет душно. Я не знала, на чем буду добираться, а расспрашивать боялась. Дорожную сумку, расческу и несколько заколок для волос. Оставив приличные чаевые за доброту, уговорила хозяйку магазина разрешить мне переодеться в обновке и привести волосы в порядок в маленькой подсобной комнате. Выкинув в ведро старую обувь и капроновые колготки, платье забрала с собой, сложила альбом, тарелку, вилку в сумку и покинула магазин.